31 «Зая, послушай, я не собираюсь делать ничего противозаконного», — ровным голосом сказала Надя. У следователя была, букет отдала. Чарушина откашлялась. Практически в руки. «Всё, что я хочу, это узнать, кто такая Елизавета Тураева. И если ты сейчас не расскажешь мне всё, что узнала, то я...» Она поморщилась, взглянув на светофор. «То мне придётся снова тащиться к тебе в офис. И уж там-то я с тебя не слезу. Кстати, пришли мне номер карты, я скину деньги. Нет, это не твой вклад в расследование. И это только мой Ржевский. Рявкнула она и в сердцах отрубила вызов. Надю потряхивала. При всей своей видимой мягкости Церена обладала довольно упертым и въедливым характером и теперь пыталась учить ее тому, как не следовало делать. Впрочем, когда через минуту экран заново высветил имя секретарши, Чарушина уже практически взяла себя в руки. «Заинька, я только поговорю с теми, кто, возможно, ее знал». Продолжила она, как ни в чем не бывало. «Ну, мало ли. И потом, конечно же, расскажу тебе. Как ее фамилия? Соловьева? Ты такая умничка». «И клуб нашла, и фамилию выяснила. Я для тебя все-все сделаю. Все, что хочешь». «Она что? Ого! Массажный салон? Ты уверена?» Тураев говорил про клуб. «И что, она сама же там работала администратором?» «Хм, странно. А ты уверена, что это наша Елизавета? В налоговой числилась предпринимателем? Интересно». Надя азартно побарабанила пальцами по подлокотнику. «Слушай, я должна проверить. А вдруг это точно она? Как-то ведь они с Павлом пересеклись. Я должна все выяснить». Теперь отключилась Зая. Надя вздохнула. Кажется, после ее признания у ЦРН сложилось довольно противоречивое мнение о ней. Осталось только пройти освидетельствование у психиатра на вменяемость, а затем не забывать носить с собой справку, чтобы выдавать по требованию всем, усомнившимся в ее адекватности. Трудно объяснить нормальному человеку, что вся ее бравада — не что иное, как смесь из дикого всепоглощающего страха Заржевского, ревности и, да, сумасшедшего азарта, который с некоторых пор бурлит в ее дурной крови, словно молодое вино. Позади засигналили машины, и Наде пришлось проехать вперёд ещё с полкилометра, чтобы затем встать в карман у длинного здания, на первом этаже которого находилась почта. Вытащив из бардачка влажные салфетки, Чарушина задумчиво вытерла каждый палец, а потом ещё некоторое время чистила пятна на куртке. Решив, что выглядит более или менее прилично, она вылезла из машины и потопала к дверям почты. Внутри было довольно многолюдно. Выбрав окошко, за которым сидел худенький молодой черноволосый парнишка с широко посаженными, полными драматизма глазами, она встала в очередь. Перед ней оказалась одышливая пенсионерка в шляпе. Когда пришло её время, эта мадам стала скрупулёзно проверять каждую завитушку на бланке и собиралась делать это так долго, насколько у неё должно было хватить сил. А сил, судя по всему, у неё было гораздо больше, чем у служащего и чарушиной вместе взятых. «Мне бы только конверт с марками», — в нетерпении прошептала Надя, просовывая купюру. Парень перевёл измученный взгляд на клиентку с одышкой. «И сдачи не надо, и чек тоже», — доверительно сообщила Надя. «Я очень спешу». «Ишь, какие все богатые и нетерпеливые стали!» Тут же окрысилась клиентка. «Сдачи им не надо, без очереди лезут. Знаю я вас таких». «Каких?» — оторопела Чарушина. — Которые всем подряд глазки строят. Парнишка за окошком покраснел и уткнулся в компьютер. — Может, он мне понравился, — елейным голосом возразила Надя. — Я, может, за него замуж хочу. Пенсионерка издала непонятный горловой звук. — Вам по России? — спросил Перенек у Нади. — Скорее из солидарности, чем из желания продолжить знакомство с далеко идущими матримониальными планами. «Ага», — платоядно усмехнулась Надя. «Мне в аркуту в СИЗО отправить, бывшему мужу», — добавила она до боли, прикусывая нижнюю губу. Плечи пенсионерки тут же напряглись. Женщина скосила на Надю глаза, а затем сделала два коротеньких шага в сторону. Подтянув к себе редикюль, фыркнула. «Иди уже, покупай свой конверт». «Благодарю». Расшаркалась Чарушина, благоговейно наблюдая за тем, как паренёк лепит марки и прячет хитрую ухмылку. Получив конверт, Надя ещё раз демонстративно кивнула и рысью бросилась обратно к машине. В салоне она написала адрес, засунула внутрь пару вырванных страниц из рабочего ежедневника и хорошенько помяла конверт, перед этим повозив его по пыльной поверхности над приборной доской. Теперь послание выглядело именно так, как и должно было в результате длительного времени доставки. Рассказывать всем и каждому о том, что она адвокат, было по меньшей мере глупо. И Надя, на ходу придумав отвлекающий манёвр, надеялась на то, что он сработает. Откинувшись на спинку кресла, Чарушина на пару минут закрыла глаза, а затем также методично выстроила путь по навигатору, вбив в него присланный Зайи адрес. «Азия-релакс», — повторила она название и покачала головой. «Массажный салон». «Ладно, будем ориентироваться на месте». Через полчаса, одурев от пробок, Наденька оказалась в нужном районе и теперь петляла между домов, всё время утыкаясь в придомовые ворота. Каждый житель, разумеется, был рад тому, что его тихий дворик оказался в безопасности, и никто из чужих не сможет просто так прорваться внутрь. Вероятно, местные прекрасно ориентировались в этом лабиринте, но нервы учерушены оказались нежелезными. Кое-как, воткнув машину в единственный свободный промежуток между другими авто, напротив небольшого универсама, она покрутила головой, выискивая кого-нибудь из аборигенов. Им оказался бодрый дяденька в трико, пальто и шлёпках, выскочивший в магазин по-быстрому и теперь прижимавший к груди бутылку беленькой и длинный желтоватый бакет. «Молодой человек!» Надя приподнялась на цыпочки и помахала ему рукой. «Можно вас на секундочку?» Дяденька вздрогнул и, прижав свою ношу покрепче, уставился на Надю. «Это вы мне?» «Да», — подлетела к нему Чарушина. «Помогите мне, пожалуйста. Я тут в первый раз запуталась немного. Мне нужен вот этот адрес». Она протянула конверт. «Так это...» Вытянув тощую шею, дяденька покрутил головой. «Здесь где-то?» «Я понимаю, но...» Наденька тяжело вздохнула и похлопала ресницами. Кадык дяденьке проделал судорожное движение вверх-вниз. Придавив подбородком горлышко бутылки, мужчина снова вгляделся в адрес. «Так кто ты квартиры нет, только улица и номер дома». «Ага», — поддакнула Надя. «Я знаю, что в этом доме, кажется, есть массажный салон. Азия-релакс, что ли?» Дяденька на некоторое время завис, а потом радостно выдал. «Так это, наверное, где китайцы работают?» «Китайцы?» — обомлела Надя. «Ага, эти, с узкими глазами». «Ну, наверное», — не стало спорить Чарушина. «Короче, за магазином и направо. Вход со стороны проспекта увидишь. У них еще вывеска с этим, как их...» и «Иероглифами?» «Тьфу ты, нет! Этими!» Мужчина сплюнул по-настоящему. «Камнями на жопе!» Хохотнув, он направился по своим делам. «Камнями на... где?» ошарашенно пробормотала Надя ему вслед. После вполне вразумительного пояснения Чарушина сразу же направилась на поиски салона, лишь на мгновение задержавшись взглядом на дверях универсама. В животе ныло от голода и очень хотелось пить. Но, решив оставить все личное на потом, Надя миновала магазин и, как и было велено хмельным, дяденькой свернула направо. Шум машин моментально возвестил о том, что она движется в нужном направлении. Проспект располагался параллельно той самой дороге, по которой Наденька прибыла на место. Навигатор, как всегда, выбрал более короткий путь, что, однако, вовсе не значило, что он окажется более прямым. Первые этажи, длинные кирпичные пятиэтажки, сплошь были заняты разнообразными офисами и магазинами. Надя внимательно разглядывала вывески, чтобы не пропустить нужную. Разумеется, мимо обещанной задницы она не прошла бы в любом случае, но заметив вывеску Азия релакс, ничего предосудительного или порочного в ней не углядела. Подумаешь, очертания обнажённой девушки поверх тела, которые лежали плоские камни. Соблазнительные изгибы и выпуклости во всех нужных местах, вероятно, могли бы направить мысли совсем по иному пути, но точно ничурушино. Просто он терапию она знала, правда, сама не пробовала. Кроме того раза на пляже, когда ржевский выуживал из песка камешки и выкладывал вдоль её позвоночника. Сначала было немного щекотно, а потом, когда он спустился к самому краю голубого бикини, волнительно и горячо. Да уж, каждый найдёт за что зацепиться в меру своей испорченности. Пожав плечами, Чарушина поднялась по ступенькам и позвонила в дверь. После щелчка она вошла внутрь. Над её головой тут же зазвенели колокольчики, напомнив ей о цимбалах в доме Зая. В нос проник лёгкий аромат благовоний, а глаза уперлись в огромный резной веер, занимавший половину стены напротив. «Добрый день!» Донеслось откуда-то сбоку, и Надя заметила деревянную стойку, за которой стояла невысокая черноволосая молодая женщина в розовой шёлковой блузке с воротничком под самый подбородок. Определённо она была китаянкой. Рядом с ней Чарушина почувствовала себя слоном в посудной лавке. Настолько девушка казалась хрупкой и тонкокосной. Освещение внутри было приглушённым, так как окно, завешенное чем-то вроде циновки, почти не пропускало свет. А шарообразные матовые плафоны по углам небольшого холла создавали иллюзию туманной дымки раннего утра. Наде понравилась эта умиротворяющая обстановка. В общем, для салона «Релакса» с национальными нотками самое то если, конечно, услуги не включали в себя что-то ещё более интимное, чем массаж. «Здравствуйте, девуш Чарушина приблизилась к ресепшн и вдруг поняла, что китаянка была совсем не молода. То есть следовало бы сказать, что она была несколько старше, чем Надя подумала изначально. Это не было иллюзией или каким-то мороком, просто только вблизи Наденька увидела тонкие складочки по краям губ и немного опущенные уголки глаз. Скорее, около сорока или чуть больше. Надя даже задержала дыхание, чтобы перестроиться и не брякнуть какую-нибудь глупость, но всё же не удержалась и сказала. «Ой, простите, а я подумала, что вы... А вы...» «Присаживайтесь», — кивнула женщина, сделав приглашающий жест в сторону дивана. Она говорила с заметным акцентом, смягчая согласные и растягивая гласные. Голос у неё был приятный и как раз по-девичьи мелодичным. «Благодарю». Надя плюхнулась на диван, совершенно позабыв об этикете, так у неё устали ноги. «Чай?» — предложила женщина с улыбкой. «О, нет!» — пробормотала Надя, нащупывая в кармане конверт и прикидывая, как лучше всего задать интересующий её вопрос. В конце концов, ведь именно за этим она и явилась сюда. Разумеется, служащая салона считает, что пришла клиентка и рассчитывает на то, что Надя, как минимум, закажет что-то по прейскуранту. Не хотелось её разочаровывать, но и давать ложные надежды тоже. Будьте чарушены официальное разрешение на опрос свидетелей, всё решалось бы гораздо легче и быстрее. «Вы только не подумайте, я пришла совсем по другому поводу. Ну, то есть, не на массаж, а...» Наденька подобралась и выпалила. «Мне нужно узнать у вас кое-что». Со сложенными на коленях руками, с прямой спиной и сжатыми коленями, сидевшая напротив Надя женщина молча смотрела на неё и, кажется, даже не моргала. «Как я могу к вам обращаться?» Надя поёрзала, пристраиваясь на краешке дивана. «Жу!» — снова приветливо улыбнулась женщина. Чарушина подавила рвущийся наружу нервный смешок и откашлялась, вспомнив, как Зая упомянула салон мадам Жужу. «Жу — это бамбук», — будто не замечая Надиной нервозности, объяснила служащая. «Бамбук, конечно». Надя облизала губы и снова дотронулась до конверта в своём кармане. «Не надо волноваться. У нас хороший салон. Я как врач». Жу перехватила Надину руку и вложила её пальцы в свою ладонь, накрыв другой. Её руки были сухими и тёплыми. Чарушина почувствовала, как это самое тепло — поднялось чуть выше, окутала запястье и потекло к локтевому сгибу. Легонько поглаживая кожу, женщина постепенно усиливала нажатие, тем самым проминая каждый сантиметр. Чарушина бросила на неё быстрый взгляд, но руку не убрала. «Меня зовут Надежда. Это как... Надежда», — пробормотала она, покусывая губы. «К вам я пришла, чтобы узнать об Елизавете Соловьёвой». «Дело в том, что она хозяйка этого салона, и мне необходимо...» Движения не замедлились, а нажатия не стали менее интенсивными. «Хозяйка салона я», — спокойно возразила Жу. От неожиданности Надя опешила. Нет, она предполагала и подобный исход, но всё же надеялась на то, что её поиски увенчаются успехом. «Ах, вон оно что! Значит, у меня неверная информация. Что ж, тогда мне пора». К сожалению, лично вы мне ничем помочь не сможете, как я понимаю, но вот только почему-то ее данные фигурируют в налоговой. Я купила этот салон у Лизы. Из уст китаянки имя прозвучало как Лиса. Чарушина подскочила на месте. Значит, вы видели ее? Я хотела сказать, знакомы с ней? И можете узнать? Жо отпустила Надину руку и нахмурилась. Чарушина пошевелила пальцами, ощутив приятный покалывающий зуд. «У меня есть её фотография, я сейчас покажу», — сказала Надя и спешно полезла за телефоном. «Вам пора уходить, если вы не хотите массаж», — вдруг твёрдо заявила Жу. «Нет, подождите», — Надя прижала телефон к груди. «Я не хочу ничего плохого ни вам, ни...» Она покачала головой. «Дело в том, что Елизавета погибла два дня назад». Чарушина могла бы поклясться, что по лицу Жу пробежала тень. Она заметила, как губы её дрогнули, а взгляд застыл. Наденька молчала, ожидая того, что последует дальше. Ни на что не надеясь, она хотела лишь убедиться в том, что Елизавета Тураева и есть та самая Лиза Соловьёва. Внутри неё свербел жучок, настойчиво призывающий копать именно в этом направлении. «Погибла», — повторила Жу без каких-либо эмоций, словно пробуя слово на вкус. Надя вздохнула. Её убили Задушили и бросили на берегу реки за городом. «Пожалуйста, взгляните на фотографию. Быть может, это вовсе и не ваша знакомая, а просто одна фамилица Чарошина нашла снимок и развернула телефон. «Меня Лиша!» — ахнула Жу, впиваясь взглядом в снимок. «Что, простите?» Надя подобралась к ней так близко, что почти касалась её плеча. «Мона Лиза! Я называла её так!»